Глава 5. Уже пообедавший монах уселся верхом на стуле, повернув его спинкой к столу, и ждал, пока священник окончит свой обед. Со времени возвращения аббата Варто во брат Арканжа почти каждый вечер приходил в церковный дом. Но ещё ни разу не ввалился он столь грубо, как в тот день. Толстые его башмаки топтали так, что пол трещал. Голос гремел, стуча кулаками по столу, он рассказывал, как по утру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 На третьей четверти часа она уже потеряла одного туза. Валет, и дамы, и короли переходили из рук в руки. Происходило настоящее кровопролитное сражение. «Вот замечательная партия!» — сказал врат Арканджиас, оборачиваясь к аббату. Но, видя, что тот унесся в мыслях очень далеко, и заметив на губах его ничего не выражавшую улыбку, он грубо закричал. «Эй, -э, господин Кюре, вы, значит, не смотрите? Это невежливо!»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 расходились спать, так и не решив исхода сражения. «О чём-то я думаю!» Внезапно воскликнула Теза, которая боялась проиграть. «Сегодня вечером господину Кюре надо было пойти в деревню. Он обещал Верзиле, Фортюне и Розале осветить их комнату по местному обычаю. Ну, скорее же, господин Кюре, брат Арканжа с вас проводит!» Аббат Муре уже встал и принялся искать шляпу. Но монах, не выпуская карты, раздражённо заметил. «Да бросьте вы!» «Очень надо освещать такой свиной хлев. И для чего? Чтобы они занимались в этой комнате своими делами? Этот обычай вам следовало бы давно оставить. Нечего священнику совать свой нос за занавеску к новобрачным. Сидите себе дома, а мы закончим партию, и так-то будет лучше». «Нет», — отвечал Аббат. «Я им обещал. Эти добрые люди ещё обидятся. Вы же оставайтесь здесь, кончайте партию, а я пока схожу». Теза беспокойно поглядела на брата Арканжаса. "Ну ладно, я останусь", воскликнул монах. "Всё это слишком глупо". Но не успел Абат Мурад открыть дверь, как черноризец поднялся вслед за ним и яростно швырнул карты на пол. Потом вернулся и сказал Тезе: "Я уже совсем выигрывал. Оставьте карты как они есть, завтра продолжим партию". "Ну вот, и ещё. Теперь всё же перепуталось", отвечала старуха, успевшая смешать колоду. Не думаете ли вы, что я стану класть ваши карты под стекло? Да я и сама могла выиграть, у меня ещё был туз. Через несколько шагов брат Архангела догнал Абату Муре, спускавшегося во рто по узкой тропинке. Монах взял на себя задачу наблюдать за священником. Он окружил его ежечасным соглядатайством, сопровождая его всюду, а сам, если был занят, то отряжал для этого мальчишку из своей школы. Мрачно смеясь, он именовал себя Божьим жандармом. И в самом деле аббат напоминал преступника, заключенного в черную тень сутана и этого монаха. Преступника, которому не доверяют, которого считают бесхарактерным, способным снова впасть во грех, если хоть на минуту оставить его без призора. В своей слежке монах был жесток, как ревнивая старая дева, призирчив и усерден, точно тюремщик, считающий своим долгом заделывать каждую отдушину, сквозь которую виднеется хотя бы клочок голубого неба. Брат Арканжес вечно сторожил аббата, заслонял его от солнца, оберегал его от всякого запаха и вообще так старательно замуровал темницу своего пленника, что из внешнего мира в неё ровно ничего не проникало. Он так и подстерегал малейшую слабость аббата, по ясности его взгляда угадывал нежные помыслы и безжалостно, словно вредных насекомых давил их одним суровым словом. молчание, улыбки, бледность тела, дрожь в конечностях всё целиком принадлежало ему. Однако говорить напрямую о проступке абата он избегал. Одно присутствие монаха уже служило священнику немым укором. Некоторые слова брат Архангела произносил так резко, словно хлестал абата бичом. Всё своё отвращение к греху и скверне он выражал в жестах.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 вкусил запретных наслаждений, отдалённого запаха которых было уже достаточно для того, чтобы в монахе пришло в жесточение его козлинное никогда не удовлетворявшееся натура. Было уже около 10 часов. Селения спала, но на другом конце возле мельницы в ярко освещённом домишке слышался шум. Папаша Бамбус предоставил дочке и зятю один уголок дома, сохранив для себя лучшие комнаты.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 даже не опираясь на палку, которую перекинул через плечо на мане оружья. Ах, проклятый, забормотал монах. Он так и прирост к месту условно собака делающая стойку. Сам дьявол разжигает у него под ногами адский огонь. Священник пришёл в сильное замешательство, ибо с отчаянием видел, что его спутник ни за что не согласится выпустить добычу из рук. Он повернулся и хотел было один продолжать дорогу. надеясь, что успеет дойти до дома бамбуса, не встретившись с Жан Берна. Однако не успел он сделать и пяти шагов, как насмешливый голос старика послышался почти за самой его спиною. «Эй, Кюре, подождите-ка! Вы что ж, боитесь меня?» Аббат Мурре остановился, а Жан Берна подошёл к нему и продолжал. «Не болен, ты удобная вещь, ваша ряса, чёрт побери. В них не побежишь, и спрятаться тоже нельзя, издали видно».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 Он обратил на него внимание. «Хе-хе, Кюре», — сказал он. «Так вы и ворва своего тащите за собой». «Погоди, разбойник!» — заревел монах и сжал кулаки. Жан-Берна замахнулся палкой и притворился, что только теперь узнал его. «Убери лапы!» — закричал он. «Ах, это ты, юродивый! Я бы должен был сразу признать тебя по запаху твоей шкуры. Нам надо свести с тобой кое-какие счёты».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 В приходе Сен-Троп -э ты сделал девки выкидыш, заставив её жевать святое причастие, которое ты украл. А в Биаже ты выкапывал из земли похороненных детей и уносил их на спине для своего отвратительного колдовства. Это всем известно, мерзавец ты эти. Ты позор наших мест. Кто задушит тебя, в не идёт в Царствие небесное. Старик слушала, склабившись и вертя палкой над головой. Под брань монаха он произносил вполголоса. Ну-ну, отводи себе душу, змея. Сейчас я перебью тебе хребет. Аб атмуре попробовал было вмешаться, но брат Арханжес оттолкнул его, крича: "Вы с ними за одно. Разве он не заставлял вас попирать ногами распятия? Ну-ка, скажите, что это не так". И снова, повернувшись к Жан-Берназару: "Ага, сатана. Здорово ты должно быть смеялся, когда залучил к себе священника. Небо до да поразит всех, кто помогал тебе в этом светотатстве".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 А монах осмелел и поднёс ему кулаки к самому носу. «А твоя негодяйка!» — закричал он. «Ведь ты её голый подсунул священнику в постель!» Но тут он заревел и отпрыгнул назад. Палка старика со всего размаху опустилась на его спину и сломалась пополам. Монах отступил ещё дальше и, выбрав кучу камней и ввалявшихся у канавы огромный булыжник, швырнул его прямо в голову старика. «Не наклонись Жанберна, камень раскроил бы ему череп».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 «Ага, ты удивляешься, что я всё знаю. Ты ждёшь, что от этого совокупления родится чудовище. Каждое утро ты делаешь над брюхом твоей мерзавки тринадцать адских знамений, чтобы она родила Антихриста. Да, ты хочешь Антихриста, разбойник. Вот тебе. А кривей на один глаз от этого булыжника. А этот пусть заткнёт тебе пасть, юродивый», отвечал Жан Берна холодно и спокойно. «Да чего ты глуп со своими баснями, скотина?» Неужели придётся разбить тебе голову, чтобы убрать тебя с дороги? Уж не катехизис ли свихнул тебе мозги? Катехизис? Не хочешь ли узнать тот катехизис, которому учат проклятых вроде тебя? Хорошо, я научу тебя, как надо креститься. Это твое имя отца, это твое имя сына, а это твое имя Святого Духа. Как, да ты ещё на ногах? Постой, погоди, а вот так будет ладно? И он запустил в него пригоршни камешков точно картечью.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 Луна заливала всё синим светом. Монах, видя, что он слабее противника, старался укусить его. Высохшие узловатые руки Жан Берна были крепки точно связка верёвок. Он сжал имя монаха так крепко, что тому показалось, будто верёвки впиваются ему в тело. Задыхаясь и обдумывая новый предательский удар, он молчал. Старик же, подмяв его под себя, стал насмехаться. Меня так и подмывает сломать тебе руку, чтобы сокрушить твоего господина бога. Видишь, он не так уж силен, твой бог. Это я затру тебя с лица земли. Ну а пока я отрежу тебе уши. Уж очень ты мне надоел». Тут он преспокойно вынул из кармана нож, а Батмуре уже несколько раз честно пытался разнять бойцов. Теперь он вмешался так решительно, что в конце концов Жан Берне согласился отложить операцию до другого раза. «Неладно, вы поступаете, Кюре», — пробормотал он. «Стоило бы пустить этому молодцу кровь, но раз это вам так неприятно, я подожду, и я с ним ещё повстречаюсь в каком-нибудь закоулке». Монах издал рычание, и Жан Берна прикрикнул на него. «Не шевелись, а то сейчас уши отрежу». «Но вы ведь давите ему грудь», — сказал священник. «Сойдите же, пусть он дух переведёт». «Ну нет, тогда он снова начнёт свои шутки». Я отпущу его только когда буду уходить. Итак, я вам говорил, Кюре, как раз когда этот негодяй вмешался, что там у нас вам будут рады. Малютка моя, вы сами знаете, полная хозяйка. Я ей ни в чём не мешаю, как и своему салату. Всё это растёт как хочет. И надо быть таким болваном, как этот юродивый, чтобы видеть здесь какое-то зло. Где ты увидел зло, и в чём негодяй? Это всё ты сам выдумал, скотина. И он снова встряхнул монаха. «Отпустите же его, пусть он встанет!» Возмолился Аббат Муре. «Сейчас, сейчас!» С некоторых пор девочка не совсем здорова. Я-то ничего не замечала, но она мне сама сказала. «Ну вот я и отправился в Плосан за вашим дядей Паскалем. Ночью так спокойно, никого по дороге не встретишь. Да-да, девочка не совсем здорова». Священник не находил, что сказать. Он понурил голову и пошатался. Она с такой охотой ухаживала за вами, продолжал старик. Бывало, курю трубку и слышу, как она смеётся. Мне этого было вполне достаточно. Девушка всё равно что боярышник, всё ты её дело цвести да цвести. Словом, вы придёте, если вам совесть подскажет. Быть может, это развелечёт девочку. Покойной ночи, Кюре. А вот проклятый, сам сатана водит его рукой, пробормотал брат Арканжац, шумом бросая последний камень. Казалось бы, такого старика одним щёлчком свалить можно, а он закалён в адском пламени. Я чувствовал его когти. В обессиленной злобе он топтал разбросанные камни и вдруг повернулся к Абату Муре. "Это всё вы виноваты", закричал он. "Вы должны были мне помочь, вдвоём бы мы его задушили". На другом конце селения, в доме бамбуса, шум всё усиливался. Можно было явственно различить, как там стучат в так стаканами по столу. Священник вновь зашагал, не подымая головы, направляясь к ярко освещенным окнам, за которыми точно пылали сухие виноградные лозы. Сзади мрачно плёлся монах в запылённой рясе. Из щеки его, рассечённой камнем, сочилась кровь. После короткого молчания он спросил своим грубым голосом. Вы пойдёте туда. Так как Абат Муры не ответил, он продолжал: "Берегитесь, вы опять возвращаетесь к греху. Стоило этому человеку пройти мимо, чтобы ваша плоть так и встрепенилась. Глаза светились, и я увидел, как вы побледнели, словно девица. Берегитесь, слышите? На этот раз Бог не простит вас. Вы окончательно погрязнете в скверне. Это мерззасное животное, похоть, говорит вас В это время священник поднял наконец голову. Он беззвучно плакал. Крупные слёзы текли по его лицу. Потом он произнёс с надрывающей душу кроткостью: "Зачем вы так говорите со мной? Я ведь всегда у вас на глазах, и вы видите, как я борюсь с собою всякий час. Не сомневайтесь во мне, дайте мне самому победить себя". Эти простые слова, орошённые мимими слезами, произзвучали с такой возвышенной горестью, что даже брат Аркан же, несмотря на всю свою грубость, почувствовал себя взволнованным. Он не прибавил ни слова, отряхнул свою рясу и вытер крохи со щеки. Они подошли к дому Бамбуса. Монах отказался войти и в нескольких шагах от порога уселся на опрокинутый кузов тележки и принялся там ждать собачьим терпением. А вот и господин Кюре В один голос воскликнули сидящие за столом бамбуса и бреше. И снова наполнили стаканы. Абату Муре тоже пришлось взять стакан. Никакого свадебного пиршества не было, только вечером после обеда на стол поставили большую оплетённую бутыль на 50 л вина и решили распить его перед тем, как отправиться спать. Всего за столом сидело 10 человек, а по паше бамбусу уже приходилось наклонять бутыль. Вино теперь стекло лишь тоненькой красной струйкой. Розали развеселилась и мочила в стакане подбородок младенца, а Верзила Фортюне показывала фокус и поднимала зубами стулья. Все перешли со стаканами в спальню. Обычай требовал, чтобы Кюре выпил налитое ему вино. В этом и состояло так называемое благословение комнаты новобрачных. Обряд этот приносил счастье и предохранял от семейных раздоров. Во времена господина Кафена, При этом все немало веселились. Старый священник любил пошутить. Он даже славился тем, что осушая стакан, никогда не оставлял на дне ни одной капли вина. Крестьянки из Арто утверждали, что каждая капля, оставленная на дне стакана, отнимает у супружеского счастья целый год. Но с обатом Муре приходилось шутить потише. Тем не менее, он выпил вино залпом, чем, видимо, весьма польстил попаше Бамбусу. Старуха Брише с недовольной гримасой поглядела на дно стакана, где всё-таки осталось немного вина. Стоя возле постели, один из дядей, плевое сторож, отпускал рискованные шуточки. Розалис смеялась, долговязый Фортуна в виде ласки повалил её ничком на матрац. Она, смеявшись, доволь, все вернулись в столовую, где оставались только Катрина Винсан. Мальчишка забрался на стул и обхватив огромную бутыль обоими руками, выливал остатки вина прямо в открытый рот Катрин. «Спасибо, господин Кюре!» — кричал Бамбус, провожая священника. «Ну ладно, вот они и повенчаны, вы должно быть довольны. Ах, плуты-плуты! Как вам кажется, будут они сейчас считать отча нашей Богородицу, а? Доброй ночи, приятных снов, господин Кюре!» Брат Арканджиас медленно сполз с опрокинутой тележки. «Пусть дьявол насыпет им на шкуру горячих угольев!» — ворчал он. «Чтобы они все тут покалели!» Не раскрывая больше рта, он проводил обатом у редо церковного дома, а там подождал, пока тот запер за собой дверь, только тогда удалился. Но этого ему показалось мало, и он ещё два раза возвращался, чтобы удостовериться, что священник снова не вышел на улицу. Очутившись в своей комнате, обат Муренья, раздеваясь, бросился на кровать, зажал уши руками и уткнулся лицом в подушку, чтобы ничего больше не видеть. и не слышать. Он тут же забылся, заснул мёртвым сном.